Турист недоделанный, хоть и любит готовить. Нет, Уолтер не нужен. Курица почти готова, хорошо прожарилась. Пусть дойдет еще несколько минут. Джек вытащил за пояс пистолет. Уолтер оглянулся. Джек вытянул рубашку из брюк принялся протирать ствол. Внимательно сосредоточено. Уолтер наблюдал за ним. — Если метить Уолтеру в голову, и Уолтер и курица упадут в огонь... «Как спасти курицу?» Джек встал, обошел костер с другой стороны, оказался лицом к напарнику, потом сел и снова принес очистить пушку. «Если он выстрелит отсюда, волтру упадет назад. Курицу он либо прижмет к себе, либо уронит в костер. Пока парень жарил птицу, он выпил четыре бутылки фальстафа. Открывая последнюю, поранился. «Зачем чистишь пушку?» — прошепелявил он, сплевывая кровь. Если собираешься пристрелить маршала, подожди пока, поедим. Мясо готово, ведь ты любишь, его внутри оно чуть было розовое? — Можно личный вопрос? — спросил Джек. — Какой? — Ты не возражаешь против того, чтобы стать большой кучей дерьма? Джек умыльнулся. — Мистер Дерьмер! Он расхохотался, но и глупый же Уолтер сделалась рожа. Джек поднял пистолет и выстрелил парню в середину лба. Потом потянулся за курицей, но промахнулся. Покойник сжимал вертил железной хваткой. Он повалился на спину, и птица упала ему на ноги. Джек воспользовался зубами Уолтера, как открывашкой. Выломал ему два коренных зуба, прежде чем удалось сорвать крышку. Потом взял бутылку пива, курицу, ремингтон и в последнюю секунду чуть не забыл бутылку виски и ушел в ореховую рощу то место, откуда был виден дом. К тому времени, как хозяева вернулись из кино, Джек успел поесть, хорошенько выпить и выкурить пару сигарет. Он был готов поставить 480 долларов за то, что они смотрели манхаттанскую мелодраму. Дули и вторая женщина скрылись в доме. Карл с папашкой остались на иране побеседовать Черт, какая жалость, что он не привез с собой ружье и не приходил винчестер из ружейного шкафчика. Из дома вышла женщина я осталась стоять, и прибивая мужчин. Потом привлекла к себе их внимание, рассказала видно, что их обокрали. Вышла лули, все были обеспокоены, но волосы на себе не рвали. В конце концов, потери минимальные, подумаешь, ящик пива и курица. Пошли в дом. Может, стоит попробовать дробовик. Но если случится промах, они поймут, где он прячется, и тогда ему крышка. Разве что, Карл надумает прогуляться в рощу? Прошло около часа, к дому подкатила машина, форт, который был Джеку прекрасно знаком, да и как иначе, он ведь угонял его два раза. Тони застал хозяев за уборкой. Карл сказал пока они были в кино, к ним в дом влязли грабители. Лули была почти уверена, что вломился Джек. Он явился за Карлом. И спер ящик пива, дробовик и курицу. — С чего вы взяли, что это Джек? — спросил тонь Он звонил мне на службу, — объяснил Карл. — Хотел узнать, где я, ему сказали, что я здесь. — Значит, он вернется, — сказал Тони. — Старайтесь, чтобы ты его не заметил. — Если он не один, а с сообщниками. — Они только украли курицу из морозилки, — ответил Карл. Наркиса я даже не раздела Так и вижу, как Джек печет ее на костре, будто отправился на пикник. Тони через открытую дверь бросил взгляд на пикановую рощу, что росла ближе всего к дому. От веранды ее отделяла поляна. На поляну выходила дорожка от шоссе, и у машины стояла кольцо передом. «Я лучше передвину машину», — сказал он. «Только не забудь вытащить ключи», — напомнил Карл. Тони подгонал к гаражу и вернулся на веранду, которая теперь находилась в тени. Карл стоял у окна. — Тукин сын, я и не заметил, он спер бутылку бурбона, — возмутился Вирджил. Карл ответил, — надеюсь, он ее выпьет, прежде чем примется за дело. — Повечни, собрали урожай, — обратился Тони к Вирджилу. — Урожай будет ближе к Рождеству, да и то, если пойдет дождь. — А если в роще прячется Джек, может, он сейчас целится в вас? — Да он там, вместе с белками и воронами, которые поедают падлицу. «Ты заметил, что деревья перед домом гуще, чем в других местах?» «Да», — сказал Тони, — «в таких зарослях нетрудно спрятаться». «И все равно ему нужно ружье», — покачал Виджил. «Сколько отсюда дорож «Пятьдесят три ярда», — ответил Виджил, — «сто пятьдесят девять футов. Можно достать до дома из пистолета».